Глава 33. До утра Хаджана Средин рассказывал Эмиру о своих планах поимки Хаджина Средина. Планы эти были весьма хитроумные. Эмир остался доволен. Утром, получив на расходы кошелек золота, Хаджана Средин в последний раз поднялся в башню, уложил в кожаный пояс деньги и огляделся со вздохом. Ему вдруг стало жаль покидать свое жилище. Столько одиноких бессонных ночей провел он здесь и столько передумал. Он оставлял в этих угрюмых стенах частицу своей души. Он захлопнул за собой дверь, легко сбежал по каменной крутой лестнице, навстречу свободе. Опять весь мир был открыт перед ним. Дороги, перевалы и горные тропы звали его в дальний путь. Зеленые леса обещали ему приют в тени на мягких листьях. Реки ждали его, чтобы напоить студеной водой. Птицы приготовили на радость ему самые лучшие песни. Он слишком долго пробыл в своей позолоченной клетке, веселый бродяга Хаджана Средин, и мир соскучился без него. Но у самых ворот прямо в сердце ему был нанесен страшный удар. Он остановился и, побледнев, прижался к стене, В открытые ворота под охраной многочисленных стражников входили вереницы с опущенными головами и связанными руками его друзья. Он увидел старого горшечника Нияза, чайханщика Али, кузнеца Юсупа и многих других. Все, с кем он когда-либо встречался, говорил, у кого просил воды напиться или брал клочок сена для ишака, все были здесь. Печальное шествие замыкал Арсланбек. Не скоро опомнился Хаджана Среддин, а когда опомнился, ворота уже закрылись, и во дворе никого не было. Всех увели в подземелье. Хаджан средин кинулся искать Арсланбека. Что случилось, почтенный Арсланбек? Кто эти люди? Какое преступление совершили они? Эти люди, укрыватели и сообщники проклятого хаджина Средина ответил с торжеством Арсланбек. «Мои шпионы выследили их, и сегодня же они все всенародно будут преданы жестокой казни, если не выдадут Хаджу Средина. «Но ты бледен, Гусейн Гуслия, ты сильно расстроен?» «Еще бы», — ответил Хаджа Насредин. «Значит, награда уплывает из моих рук в твои». Хадже Насредину пришлось остаться во дворце. Да разве мог он поступить иначе, если невинным людям грозила смерть? Полдень на площади выставилось войско, оцепив тройным кольцом судейский помост. Народ, оповещенный глашатаями о предстоящих казнях, ждал, безмолвствуя. Раскаленное небо дышало палящим зноем. Открыли ворота дворца, и в обычном порядке выбежали сначала глашатые, за ними стража. Вышли музыканты, слоны, свита, и, наконец, выплыли из ворот эмирские носилки. Народ распростерся ниц. Носилки поднялись на помост. Эмир занял свое место на троне. Из ворот дворца вывели осужденных. Толпа встретила их появление гулом. Родственники и друзья осужденных стояли в первых рядах, чтобы лучше видеть. Палачи хлопотали, Готовили топоры, колья, веревки. Сегодня у палачей был трудный день. Им предстояло умертвить подряд шестьдесят человек. Старый Нияс был первым в этой роковой очереди. Палачи держали его под руки. Справа от него была виселица, слева плаха, а прямо перед ним торчал из земли заостренный кол. Великий визирь Бахтияр громко и торжественно объявил. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, повелитель Бухары и Солнца Вселенной, Эмир Бухарцкий, взвесив на весах справедливости пригрешения, которые совершили 60 его подданных по укрывательству богохульника, возмутителя спокойствия, сеятеля раздоров и совершителя непристойных дел Хаджина Средина, постановил следующее. Горшечника Нияза, как главного укоевателя, укоева означенный бродяга, именуемый Хаджой на Средином, долгое время скрывался, лишить жизни через отделение его головы от его туловища. Что же касается прочих преступников, то первым наказанием для них будет лицезрение казни, которая совершится над ниязом, дабы они трепетали, ожидая для себя еще худшей участи а способе казни каждого из них будет возглашено особо. На площади стояла такая тишина, что каждое слово Бахтияра отчетливо слышалось в задних рядах. «И да будет всем ведомо, — продолжал он, возвысив голос, — что и впредь со всяким укрывателем Хаджина Средина будет поступлено так же, и ни один не уйдет от руки палача, Если же кто-либо из осужденных укажет место пребывания этого вора и бездельника, тот не только будет освобожден от казни, не только станет обладателем мирской награды и небесного благословения, но и освободит от наказания всех прочих. Горшечник Неяс. Ты можешь избавить себя и других от казни, если откроешь место пребывания Хаджина Средина. Нияс долго молчал, не поднимая головы. я ответил, «Нет, я не могу указать его место пребывания». Палачи потащили старика к плахе. Кто-то крикнул в толпе. Старик стал на колени и, вытянув шею, положил на плаху седую голову. В эту минуту хаджа на средин, растолкав придворных, выступил вперед и стал перед Эмиром. «О, повелитель!» сказал он громко, так чтобы слышал народ. Прикажи остановить казнь. Я сейчас поймаю Хаджуна-Средина. Эмир возрился на него с удивлением. Народ на площади зашевелился. Палач, повинуясь знаку эмира, опустил к ногам свой топор. О, владыка, громко сказал Хаджуна-Средин. Будет ли справедливо чтобы этих мелких укрывателей предали казни, в то время как останется живым самый главный укрыватель, у которого Хаджана Средин жил все последнее время и живет сейчас, который поил, кормил, награждал его и проявлял о нем всяческую заботу? «Ты прав», — сказал Эмир «Важно. Если есть такой укрыватель, то по справедливости ему должно отрубить голову первому». Но укажи нам этого укрывателя, Гусейн, Гуслия. По толпе прошел сдержанный ропот. Передние передавали задним слова эмира. Но если великий эмир не захочет казнить этого главного укрывателя, если великий эмир оставит его живым, то справедливо ли будет тогда предавать казни малых укрывателей? спросил Хаджана средин. Эмир ответил, удивляясь все больше. «Если мы не пожелаем казнить главного укрывателя, то, конечно, откажемся от казни мелких укрывателей. Но одно непонятно нам, Гусейн Гуслия. Какие причины могут заставить нас воздержаться от казни главного укрывателя. Где он? Укажи его нам, и мы немедленно отделим его голову от его туловища». Хаджана средин обратился к народу. «Вы слышали слова Эмира? Повелитель Бухары сказал, что если он откажется казнить главного укрывателя, которого я сейчас назову, тогда все эти малые укрыватели, стоящие сейчас у Плахи, будут освобождены и отпущены к своим семьям. Так ли я сказал, о повелитель?» «Ты правильно сказал, Гусейн Гуслея», — подтвердил Эмир. «Даем в этом наше слово, но укажи нам, скорее, главного укрывателя». «Вы слышите?» — сказал Хаджан на средин, повернувшись к народу. «Эмир дает слово!» Он глубоко вздохнул. Он чувствовал на себе тысячи глаз. «Самый главный укрыватель!» Он запнулся обвел глазами площадь. Многие заметили скорбь и смертную тоску на его лице. Он прощался со своим любимым миром, с людьми и солнцем. «Скорее!» — нетерпеливо воскликнул Эмир. «Говори скорее, Гусейн Гуслия!» Хаджа на сказал твердым, звонким голосом. «Самый главный укрыватель — это ты, Эмир!» Резким движением он сбросил свою челму, сорвал фальшивую бороду. Толпа ахнула, замерла. Эмир, выпучив глаза, беззвучно шевелил губами. Придворные окаменели. Тишина продолжалась недолго. — Хаджана Средин! Хаджана Средин! — закричали в толпе. — Хаджана Средин! — зашептались придворные. «Хаджана Среддин!» — воскликнул Арсланбек. Наконец, опомнился и сам повелитель. Губы его невнятно вымолвили. «Хаджана Средин. «Да, это я!» «Ну что же, Эмир, прикажи отрубить себе голову, как самому главному укрывателю. Я жил у тебя во дворце, делил с тобою пищу, получал от тебя награды». Я был твоим главным и ближайшим советником во всех делах. Ты, укрыватель Эмир, прикажи отрубить себе голову!» Хаджуна среди нас схватили. Он не сопротивлялся. Он кричал. Эмир обещал освободить осужденных. Вы слышали слово Эмира? Народ начал гудеть, волноваться. Тройная цепь стражников С трудом сдерживала напор толпы. Все громче слышались возгласы. «Освободите осужденных!» «Эмир дал слово!» «Освободите!» Гул в толпе нарастал и ширился. Цепи стражников подавались назад, теснимые народом. Бахтияр наклонился к эмиру. «О, повелитель! Их нужно освободить, иначе народ взбунтуется!» Эмир кивнул. Эмир держит свое слово, закричал Бахтияр. Стражники расступились, осужденные сразу исчезли в толпе. Хаджуну Средина повели во дворец. Многие в толпе плакали, кричали ему вслед. Прощай, хаджану Средин! Прощай, наш любимый, благородный хаджа насредин! Ты будешь всегда бессмертен в наших сердцах. Он шел с высоко поднятой головой. На его лице было бесстрашие. Перед воротами он обернулся, махнул на прощание рукой. Толпа ответила ему мощным рокотом. Эмир торопливо залез в свои носилки. Дворцовое шествие тронулось в обратный путь. Глава тридцать четвертая Собрался диван судить хаджу на средина. Когда он вошел, связанный по рукам и ногам, охраняемый стражниками, придворные потупились. Им было стыдно смотреть друг на друга. Мудрецы морщились, оглаживая бороды, и мир, отвернувшись, вздыхал и покашливал. А хаджа на средин смотрел прямым ясным взглядом. Если бы него закрученные за спину руки, то можно было бы подумать, что преступник не он, а все эти люди, сидящие перед ним. На ну, суд вместе с другими придворными явился и подлинный Гусейн Гуслия, багдадский мудрец, освобожденный, наконец, из своего заточения. Хаджан средин дружески подмигнул ему, багдадский мудрец подскочил на подушках и зашипел от ярости. Суд продолжался недолго. Хаджу Насреддина приговорили к смерти. Оставалось избрать способ казни. — О, великий владыка! — сказал Арсланбек. — Мое мнение, что этого преступника необходимо посадить на кол, дабы он окончил жизнь свою в жесточайших мучениях. Хаджа Насреддин даже бровью не дрогнул. Он стоял и безмятежно улыбался подставив лицо солнечному лучу, падавшему в зал через верхнее открытое окно. Нет, решительно сказал Эмир. — Султан турецкий уже сажал накол этого богохульника, но он, по-видимому, знает средства переносить без вреда для себя подобный способ казни. Иначе он не ушел бы живым из рук султана. Бахтияр посоветовал отрубить Хаджи на середину голову. Правда. Это один из наилегчайших видов смерти, добавил он. Но зато самый верный. Нет, сказала мир. Калиф Багдадский рубил ему голову, а он все-таки жив. Поочередно поднимались сановники, предлагали повесить Хаджу на средина, содрать с него кожу. И мир отверг все эти советы, потому что наблюдая тайком за Хаджой на средину, не замечал признаков страха на его лице, что было в глазах Эмира явным доказательством недействительности предлагаемых способов. Придворные замолчали в смущении. Эмир начал гневаться. Тогда поднялся багдадский мудрец. Впервые он говорил перед лицом Эмира, поэтому тщательно обдумал свой совет, дабы отличиться мудростью от всех прочих. О, великий повелитель Вселенной! Если этот преступник уходил до сих пор невредимым от всевозможных способов казни, то не является ли это прямым свидетельством того, что ему помогает нечистая сила, тот самый дух тьмы, имя которого непристойно называть здесь, перед лицом мира? При этих словах мудрец подул себе на плечи. Вслед за ним подули все остальные, кроме Хаджина Средина. Рассудив и взвесив все касающееся этого преступника, продолжал мудрец наш великий мир отверг предложенные способы умерщвления хаджина Средина, опасаясь, что нечистая сила вновь поможет преступнику ускользнуть от справедливой кары. Но существует еще один способ казни, которому названный преступник Хаджана Среддин ни разу не подвергался, а именно утопление. Багдадский мудрец, высоко вскинув голову, с торжеством посмотрел на присутствующих. Хаджана Средин встрепенулся. Эмир заметил его движение. Ага, так вот в чем была его тайна. Хаджана Средин думал в это время. Очень хорошо что они заговорили о нечистой силе, значит, надежда еще не потеряна для меня. «Известно мне из рассказов и книг», — продолжал между тем мудрец, «что в Бухаре имеется священный водоем, именуемый водоемом шейха Ахмеда. Понятно, что нечистая сила не осмеливается приближаться к этому водоему. Почему и надлежит, о повелитель?» погрузить преступника на длительный срок с головой в священные воды, после чего он умрет. «Вот совет мудреца достойной награды!» — воскликнул эмир. Хаджа Анасреддин укоризненно сказал багдадскому мудрецу. «О, Гусейн, Гуслия! Так ли я обращался с тобой, когда ты был в моей власти? Вот и надейся после этого на людскую благодарность!» Было решено после захода солнца всенародно утопить хаджуна насредина в священном водоеме шейха Ахмеда. А чтобы по дороге хаджана насредин не смог убежать, решили доставить его из дворца к водоему в кожаном мешке и в этом же мешке утопить. Целый день у водоема стучали топоры. Плотники возводили помост Но что могли они сделать, если над каждым из них стоял стражник? Они работали молча, с угрюмыми ожесточенными лицами. Закончив, они отказались получить скудную плату и ушли, глядя в землю. Помост и весь берег вокруг услали коврами. Противоположный берег предназначался для народа. Шпионы доносили, что город волнуется. Поэтому Арсланбек согнал к водоему великое множество войска, поставил пушки. Опасаясь, как бы народ по дороге не отбил хаджу на средина, Арсланбек приказал приготовить четыре мешка, набитых трепьем. Эти фальшивые мешки он намеревался отправить к водоему открыто, по людным улицам, а мешок с хаджой на средину, наоборот, с самыми глухими переулками. Хитрость свою он простер еще дальше. К фальшивым мешкам он приставил по восемь стражников, а к мешку с хаджой на свидином только троих. «Я пришлю к вам от водоема гонца», — сказал стражникам Арсланбек. «Четыре фальшивых мешка вы должны вынести сразу, один за другим, а пятый мешок с преступником немного погодя». И незаметно, когда все любопытные толпящиеся у ворот устремятся за фальшивыми мешками. «Хорошо ли поняли вы меня? Помните, что отвечать придется вам головой!» Вечером на площади ударили барабаны, возвещая об окончании базара. К водоему со всех сторон потянулись толпы народа. Вскоре прибыл эмир со свитой. На помосте и вокруг него зажгли факелы. Пламя шипело и гнулось от ветра. На воде дрожали багровые отблески. Противоположный берег тонул в темноте. С помоста, озаренного огнями, не видно было толпы, но ясно слышалось, как ворочается, движется и дышит она, сливая свой смутный тревожный гул с порывами ночного ветра. Бахтияр громким голосом прочитал в темноту эмирский указ о предании смерти Хаджина Средина. В это время и ветер улегся. Была тишина, такая, что у светлейшего эмира поползли мурашки по спине. Опять вздохнул ветер. Вместе с ним вздохнула тысячами грудей толпа. «Арсланбек!» — сказал эмир, и голос его дрогнул. «Почему ты медлишь?» «Я уже отправил гонца у повелитель!» Вдруг в темноте послышались крики, лязг оружия, где-то началась свалка, и мир подпрыгнул, озираясь. Через минуту в освещенный круг перед помостом вошли восемь стражников, без мешка. «Где же преступник?» — вскричал и мир. «Его отняли у стражников. Он ускользнул. Арсланбек, ты видишь?» «О, повелитель!» — ответил Арсланбек. «Твой ничтожный раб предусмотрел все. В этом мешке были старые тряпки». В другой стороне опять послышался шум свалки. Арсланбек поспешил успокоить Эмира. «Пусть отнимают, о, повелитель!» «В этом мешке тоже ничего нет, кроме тряпок!» Первый мешок отбил у стражников чайханщик Али со своими друзьями. Второй отбили кузнецы, возглавляемые Юсупом. Вскоре гончары отбили третий мешок, но и в нем оказались тряпки. Четвертый мешок пропустили к помосту свободно. Стражники при свете факелов На глазах у всей толпы подняли мешок над водой и вытряхнули, посыпались тряпки. Толпа замерла в полном недоумении. Этого и добивался многоопытный Арсланбек, понимавший, что недоумение влечет за собою бездействие. Настало время пятому мешку. Между тем стражники, которым он был поручен, задержались где-то, и до сих пор не доставили его к водоему.